Беден тот, кто уже ничего не хочет. Не хотите ли, кстати, выпить рюмочку, от которой недавно отказались? Я кивнул. Мойков налил. На мой взгляд, расходовал он свою водку как-то уж слишком расточительно. И у него была очень своеобразная манера пить. Маленькая стопка полностью исчезала в его громадном кулаке. И он не опрокидывал ее залпом. Мечтательно поднеся руку ко рту, он медленно проводил ею по губам, и только затем в его длани обнаруживалась уже пустая стопка, которую он бережно ставил на стол. Как он ее выпил, понять было нельзя. После этого он снова открывал глаза, и в первый миг казалось, что они у него совсем без век, как у старого попугая. «Как теперь насчет партии в шахматы?» — спросил он. «С удовольствием», — сказал я. Мойков принялся расставлять фигуры. Глава четвертая. Всю следующую неделю мой второй нью-йоркский возраст стремительно прогрессировал. Если во время первой прогулки по городу мои познания в английском соответствовали уровню пяти-шестилетнего ребенка, то неделю спустя я находился уже примерно на девятом году жизни. Каждое утро я проводил несколько часов в гостиничном холле, в красном плюшевом кресле с английской грамматикой в руках, а после обеда старался не упустить любую возможность мучительного косноязычного общения. Я знал, мне обязательно нужно научиться хоть как-то изъясняться еще до того, как у меня кончатся деньги. Без этого я просто не смогу зарабатывать. Это был краткий языковой курс на перегонки со временем, к тому же весьма ограниченным. Так в ходе обучения у меня последовательно появлялся французский, немецкий, еврейский, а под конец, когда я уже наловчился уверенно различать чистокровных американок среди официанток и горничных, даже бруклинский акцент. «Надо тебе завести роман с учительницей», — советовал Мойков, с которым мы тем временем перешли на «ты». «Из Бруклина?» «Из Бостона?» «Говорят, там лучший английский во всей Америке». «Здесь-то, в гостинице, акценты кишат, как тифозные бациллы, а у тебя, похоже...» Хороший слух только на крайности. Норму, к сожалению, ты вообще не слышишь. «Владимир», — урезонивал я его, — «я и так достаточно стремительно развиваюсь. Каждый день мое английское «я» взрослеет чуть ли не на год. К сожалению, при этом и мир вокруг теряет обаяние волшебства. Чем больше слов я понимаю, тем дырявее покров неизведанность». Так что лучше уж ты меня не торопи, и с акцентами тоже. Неохота мне так уж быстро расставаться со своим вторым детством. Вскоре я уже хорошо знал все антикварные магазины и лавочки на Второй и Третьей авеню. Людвиг Зоммер, чей паспорт обрел во мне своего второго владельца, при жизни был антикваром. Я побывал у него в обучении, а он свое дело знал хорошо. В этой части Нью-Йорка были сотни таких магазинчиков. Больше всего я любил наведываться сюда под вечер. Об эту пору солнце уже заглядывало сюда как бы искоса, и, казалось, сквозь витрины на другой стороне улицы оно заталкивает в лавочке белесые призмы пыли. Тогда, будто по таинственному приказу, старинные зеркала на стенах разом оживали, заполняя серебристыми омутами пространство. Только что они были под слеповатыми, пятнистыми плоскостями и вдруг становились окнами в бесконечность, погружая в себя многоцветные туманности картин с противоположного тротуара. Словно по мановению мага, витрины, эти скопища, запыленные рухляди и допотопного хлама вдруг оживали. Дверь антикварного магазинчика перед которым я стоял, вдруг распахнулась. Из нее бесшумно вышел худенький, невысокий человечек с орлиным носом и в зеленоватых брюках в мелкую клеточку. Видимо, он уже давно за мной наблюдал. — Славный вечерок, правда? — заговорил он. Я кивнул. Он продолжал меня разглядывать. — Вам что-нибудь понравилось в витрине? — спросил он. Я показал на бронзовую китайскую вазу, которая стояла на псевдовенецианском постаменте. — Это что? Бронзовая ваза, Китай, совсем недорого. — Да вы зайдите взгляните. Я последовал за ним. Продавец достал вазу с витрины. — Она старинная? — Не очень. Он посмотрел на меня чуть пристальнее. — Это копия старинного оригинала. Эпоха Мин, я так полагаю. И сколько же она может стоить? Я как можно безразличнее смотрел на улицу. Александр, Сильвер и Ко. Прочел я задом наперед на стекле витрины. Пятьдесят долларов, и она ваша, — сказал Александр Сильвер. И резная подставка тикового дерева в придачу, ручная работа.